Глава 5. «Благодарю за оказанную мне честь, ваше святейшество-председатель». Ровным, достаточно дружелюбным тоном произнес российский император, при этом искусно подчеркивая голосом, что с одной стороны его слова не пустая формальность, а с другой, он здесь все же один из первых, среди не совсем равных, и только после этого поднялся со своего места. «Начну, пожалуй, с главного, того, ради чего мы все здесь собрались. Мы... Император и самодержец Всероссийский Святослав Андреевич Вершинин рады сообщить почетному собранию о том, что 10 июня 2036 года от Рождества Христова ерцогом Российской империи, первопроходцем Кузьмой Васильевичем Ефимовым был открыт иной мир, пригодный для жизни человека. После этих до предела формальных слов, произнесенных торжественным голосом, тесть выдержал мастерскую театральную паузу. В зале в этот момент воцарилась бы идеальная тишина, если бы не прекрасно слышимый стук пальцев по клавишам ноутбуков и приглушенное попискивание планшетных клавиатур. Главные же действующие лица внимательно вслушивались в свои автопереводчики, дожидаясь окончания вступительной речи Его Величества. Правда, не все сохраняли на лицах спокойствие. Так, например, благодаря открытой шестой чакре, дарующей третий глаз, я заметил, что американскому президенту явно не понравилось, что вступительное слово было отдано русским. Скорее всего, все дело было в подковерных договоренностях с папским престолом. Возможно, он хотел сам начать это заседание, поведя его в ключе выгодном для национальных интересов американской либерократии. Ведь даже я знаю, что первый докладчик во многом формирует дальнейшую повестку любого заседания. А вот Максимке было похоже все равно. Но ровно до тех пор, пока моя бабушка не прошептала ему на ухо что-то, после чего он слегка насупился. Но тут все было понятно. Виолетта Семеновна явно прореагировала на то, что не было упомянуто мое двойное герцогство, да и имя мое она упорно произносила на германский манер, а тесть – исключительно на русский. Реакция же остальных была, в общем-то, не очень-то и важна. Разве что китайский кормчий, румяный невысокий мужичок, чему-то мягко улыбался, привычно щурясь, словно с агитационного плаката. «Ну и польский король явно дернулся, когда Святослав Андреевич назвал меня первопроходцем». «Над загадкой того, чем же, собственно, является этот новый мир», продолжил свою речь император, обращаясь к собранию уже куда менее формально. «Другим измерением нашей Вселенной, какой-то иной реальностью, или, может быть, планетой Млечного Пути, или иной галактики, нам пока неизвестно. Однако...» Над этим вопросом уже работает новый институт иных миров, спешно сформированный на основе Российской Императорской Академии Наук. И первых результатов их исследований мы ожидаем в ближайшем будущем. Однако, многие дернулись от громкого восклицания императора, эхом разнесшегося по залу, прежде чем тот продолжил. «Сегодня и сейчас беру на себя честь прилюдно объявить, что ныне...» человечество наконец-то нашло один из ответов на давно мучившие его вопросы. Земляне, мы не одни. Новый мир населен не только представителями вида хома, но и различными гуманоидными разумными, а также магическими существами. Причем упоминание многих из них можно встретить в нашем земном фольклоре. Его Величество замолчал, и вот это его заявление было встречено бурными аплодисментами, быстро переросшими в настоящие овации. Да еще при этом большинство уставилось на нашу тройку. Получив легонький незаметный тычок под ребра от Нинки, я был вынужден вставать и слегка поклониться присутствующим. Не скажу, что мне это было неприятно, все же то, что я совершил, можно сравнить разве что с первым полетом в космос. Ну ладно, со вторым, если вспомнить, что варяг там тоже побывал и вернулся. Но ведь он молчал об этом в тряпочку. Так что достижение своего бывшего наставника я приравнивал к полету белки со стрелкой. Да и не удалось ему установить портал, несмотря на поддержку первожрицы, в те времена в наглую пользовавшиеся возможностями Иви. Спешу также сообщить, что во время своего путешествия герцогу Ефимову удалось выйти на контакт с несколькими представителями нового мира. Подождав, пока все успокоятся, император продолжил свое выступление. И более того, наш молодой аватар между делом сумел вступить в династический брак с одной очень высокопоставленной особой. В этот раз, как и договаривались еще в посольстве, мы поднялись уже вместе с моей ушастой супругой, которую я надежно держал за руку. Причем я изобразил легкий кивок, а эльфа, пусть и была в брючном костюме, изящный Книксон, которому ее явно научили мои девочки. Я не удивлен». с улыбкой произнес его величество. «Этот талантливый молодой человек, и у меня сам сразу двух дочерей увел, и даже добился на это родительского благословения. Скорее уж недоумеваю, почему после своего выдающегося подвига Узьма Васильевич привез домой только одну супругу, а не целый хоровод прекрасных принцесс по одной из каждого посещенного государства». с улыбкой произнес «Его Величество», и высокопоставленные особы, явно будучи в курсе большей части нашего грязного белья, благодушно отреагировали на шутку. Кроме сжавшего челюсти испанского короля. Забавно, но подобная шпилька-шутилка в торжественной речи тестя была, насколько я знал, вставлена спичрайтерами намеренно, фактически, чтобы прилюдно обелить наши с Ниной и иные взаимоотношения. Это нам с супругами, в общем-то, плевать, как, впрочем, и тем, кто занимался реал-политикой. Но вообще, при нынешней политической конъюнктуре, тот способ, благодаря которому мы сошлись с моими девочками-цесаревными, наследницами суверенной монархии, бросал, ну, очень серьезную тень на их безупречную до этого репутацию. Особенно у Инны, из-за разрыва подписанного ранее брачного контракта с какой-то там испанской шишкой. Это у нас КГБ бдит за слишком уж свободной прессой касательно части Цесаревен. Да в землях германской нации Штази ну очень неравнодушно к тем, кто желает бросить пятно на репутацию некоего космоса Басилевса Гагенцолерна. А вот в других странах, особенно в обиженной испанской короне, подобных сдерживающих факторов не имеется – а потому в СМИ регулярно, пусть и завуалированно, называют моих девочек шлюхами, а порой и открыто пишут о том, что мои красавицы чуть ли не с младенчества ноги перед любым мужиком раздвигали. Посольство, естественно, реагирует, издательство потом приносит извинения, пишут опровержения, а через какое-то время все повторяется. В данном же случае его императорское величество как бы между делом сообщил всему миру о том, что в Москве и в Аркаиме все спокойно. И девочки стали моими не из-за закулисного скандала или залета, а потому что их отец десять раз подумал и решил, что я куда лучший вариант. Даже с учетом резкого ухудшения дипломатических отношений с испанской короной. Это такая прилюдная оплеуха их королю за черный пиар в нашу сторону. Естественно, что до всего этого я дошел не сам, я вообще не читаю иностранную прессу. что-то рассказала вчера Зайка, что-то было прямым текстом доведено работниками дипведомства, ну а до чего-то я все-таки додумался, не такой уж ей тупой. Хотя в выборе герцога Ефимова количество ничто перед качеством громко возвестил его величество. Уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, жители планеты Земля, позвольте мне с огромным удовольствием представить вам Ивеладу Ефимову, «Воплощенную богиню детей Эллуры и первого в нашем мире одаренного с подтвержденным восьмым рангом воплощения». Опять пришлось встать вместе с Иви и передать ручку жены тестю, который вывел ее чуть вперед, к самому столу. Тоже ранее объясненный мне жест. Таким образом, нео монархия обычно представляет высочайшему собранию своих собственных детей, достигших определенного возраста. Был бы это официальный первый наследник, Святослав Андреевич посадил бы его рядом с собой до конца заседания. А так, это очередной политический жест, обозначающий, что для него эльфийская богиня по семейному статусу все равно, что дочь. И брак с моей ушастой супругой он одобряет на том же уровне, что и с Ниной. Последнюю, кстати, также выводили на прошлом заседании, пока я был в другом мире. А вот Инна подобной чести была лишена, как моя фаворитка. На этот раз аплодисменты были поистине оглушающие и длились гораздо дольше. Ладно, я вроде как подвиг совершил, но мало ли таких людей. А вот существо иного мира, да еще богиня, совсем иное дело. Опять же, единственный в мире восьмой ранг. Пусть другие государства потом, скорее всего, откажутся его признавать. Тут даже папа соизволил подняться, опираясь на посох. Хоть ему по роду службы положено в иных богов не верить и клеймить их детьми сатаны. Но так можно и без сладкого остаться. Хочешь не хочешь, а выразить уважение пришлось. К тому же, религия это такая штука. Взять, например, наше прошлое, когда все древнегреческие и римские боги единым махом превратились в демонов средневекового крестьянства. Так что мешает в просвещенной современности взять и объявить Иви новым архангелом и Велаилом, который, если что, может взять да и стать падшим, и очень плохим. Как официальная эльфийская супруга герцога Ефимова, герцогиня Ивелада Ефимова уже приняла российское гражданство, а также попросила о том же для своих многочисленных подданных, возвестил его величество. Тут даже я понимал, что во всей речи был один очень тонкий момент. Дело в том, что по закону многоженство у нас вроде как запрещено. Супруга может быть только одна и дофига фавориток, которые как любовницы не учитываются. Некоторым другим странам на это пофиг, а вот для нас это было достаточно важно в культурном и моральном плане. В любом случае, наши крючкотворы нашли таки некую лазейку, которая в свете притока в страну лиц ушастой национальности позволила внести некоторые изменения в Семейный кодекс Российской империи, в частности, из-за моего прецедента. Где-то в 2019-2020 году страна столкнулась с некоторыми толерантными и не очень тенденциями, нет-нет, да и накатывающими из-за рубежа, и в частности из либеракратии и, к сожалению, из Японской империи. Так из S.A.L. массово начала распространяться популяризация как однополых семей, так и браков с животными, что как-то уж совсем не зацепилось на нашей земле. Из Японии же одна за другой шли новости о том, как яростный самурай взял да и женился на своей фамильной катане. Кто-то вступил в брак с игровыми приставками, мягкими игрушками и подушками-обнимашками. А целая череда свадеб между неработающими молодыми людьми среднего возраста и популярными цифровыми персонажами затронула даже нашу империю в лице эпатажного актера Кира Пистолетова, избившего свою невесту на собственной свадьбе, после чего сбежавшего к союзникам и женившегося на анимешном персонаже Микоку Тацуни. Правда, потом выяснилось, что все это банальная постановка, но штамп в паспорте имелся. В общем, один печально известный и часто высмеиваемый в те годы депутат Думы нашей Нижней Палаты парламента взялся бороться за традиционные семейные ценности. Естественно, его прожекты даже в Верхнюю Палату не попали, не то что в канцелярию, а затем на стол к моему тестю. Однако кое-что ему сделать-таки удалось. Так, в Семейном кодексе Российской империи появилось четкое определение, что супруг или муж – человеческий мужчина, состоящий в браке. Ну а супруга или жена – человеческая женщина. За это быстренько зацепились, чуть-чуть подкрутили и повертели формулировки, и позавчера экстренная комиссия одобрила изменения. Вот и получилось, что начиная со вчерашнего дня в особых случаях супруга или супруг могут быть не только человеческого, но и эльфийского происхождения. Следует только подать прошение в особую комиссию по делам эльфов, что мы вчера и сделали – Прямо в посольстве. И с человеческой стороны получили подпись императора о том, что я не сбрасываю с себя обязательства перед Ниной. И с эльфийской. Иви сама себе разрешила быть моей супругой, невзирая на наличие зайки. Другой вопрос, что семья – это прежде всего дети. Логично, что объявить династический брак исключительно ради секса никто не даст. И тут, в общем-то, даже Иви не могла дать стопроцентных гарантий, что конкретно с землянином все получится естественным путем без ее непосредственного вмешательства. То есть, по-другому говоря, мне она детишек хоть каждый месяц может рожать, изнашивая свое воплощение, покуда оно не умрет. или ей все это не надоест. Чего ни Иви, как возможной фабрике свиноматки, ни мне, как дрожащему своей ушастой красавицей мужу, ни Нине из женской солидарности не хотелось. А вот вообще с эльфийками... Это вопрос требующий времени и экспериментов. Выручил как ни странно, уже имеющийся у нас на руках прецедент. Да еще какой? В виде разъяренного савелия мрачного афросева. До сих пор было не очень понятно, каким образом он наложил свою волосатую лапу на трофейную эльфочку сталкеров. все же напрямую копать под грозного аватара из могучего клана не самая лучшая идея. Но дело все в том, что попавшая к нам в руки девушка уже была беременна полукровкой, и развитие плода проходило без каких-либо проблем. А император тем временем продолжал свою возвышенную речь. Сейчас жители государства Эллуриан подвергаются жестоким гонениям и геноциду. Святослав Андреевич обвел зал взглядом. Ситуация настолько серьезная, что на данный момент почти вся территория страны находится под контролем захватчиков. Лишь небольшой остров стал пристанищем для остатков детей Эллуны эльфов, как мы их называем, а также других разумных рас. К счастью, именно туда и удалось пробить проход. Поэтому, основываясь на праве народа на самоопределение, мы приняли решение выполнить просьбу и принять государство Эллуриан в состав Российской империи. со всеми вытекающими правами и обязанностями в виде воссоздания Эллурианского автономного края. Вот тут я слегка прифигел, хотя и старался держать морду лица интеллигентным кирпичом. Нет, я слышал о планах противостояния с отстеками и о том, что из-за моих выкрутасов с посольством у Российской империи появился легитимный казус Белли по отношению к поднебесникам. Но, честно говоря, не ожидал подобного поворота событий. «Отец все правильно делает», – прошептала мне на ухо Нина, видимо, заметив, как я напрягся. «Это еще не объявление войны, кому бы то ни было, но прямое послание всем присутствующим. В первую очередь о том, что у нас серьезные планы, и это не просто варварская экспансия, которую можно просто так взять и официально осудить, что в ином случае обязательно сегодня попытались бы сделать». Теперь же, как минимум, на этом заседании от подобных претензий постараются воздержаться. Вон, глянь на американского президента». Действительно, мистер Джедди не выглядел так уж радостно. Вполне возможно, что, взяв первое слово, он и хотел сразу же разыграть карту необоснованной агрессии. Ну и, естественно, сам сделать некоторые исторические заявления. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. «Территория нового субъекта империи определена по границам, зафиксированным в имеющихся у нас архивных документах Эллуриана на момент начала вторжения», жестко произнес император, и Иви, к моему удивлению, грациозно кивнула, подтверждая его слова. «Однако мы понимаем, что война – это всегда трагедия. Поэтому те из проживающих на указанных территориях резидентов иных государств кто примет легитимную власть и гражданство Российской империи, после расследования и амнистии сохранят свой статус и имущество. Остальным же мы предлагаем добровольно покинуть земли Эллурянского автономного края, А также оставляем за собой право действовать максимально жестко по отношению к любым группам террористов и комбатантов, организациям, угрожающим жизни и благополучию наших граждан». По залу прокатилась волна перешептываний, зачастую довольно-таки возмущенных. Судя по всему, всем было понятно, что заявление про нежелательность войны здесь и сейчас было сделано вовсе не из-за человеколюбия, а потому что так надо. Да и не для жителей того мира, которые практически не присутствовали на заседании, а для правителей других государств Земли. Действительно, этакий жирный намек не только на имеющиеся официальные претензии на территории в том мире, а еще и предупреждение, мол, если вы попытаетесь организовать на нашей территории разные сепаратистские движения и революции, мы будем давить их нещадно. И если сами попадете под раздачу, не обижайтесь. Господа! Перед нами лежит новый неизведанный мир со своими законами и правилами. Уже сейчас известно, что и иные, в том числе и человеческие расы, например, те, что называют себя поднебесниками, возможно, используют иной тип магии, очень может быть не неоснованный на сансарном нуле элементе», произнес император, возвращая мне Иви. «Я удержался от того, чтобы недоуменно нахмуриться». Неужели император решил выдать массам Дезу? Да, у тех же эльфов не чакры, а единый источник, но ведь он не может не знать, что Иви проходила тестирование у Жекселы Каргалеевича и пока что не сломала его мегаагрегат. Все работало не хуже, чем у любого одаренного. И у нее точно была именно Сансара. И у моей Аськи тоже Сансара. Пусть она и Юкиона. Впрочем, его величеству виднее, что и как, а также кому что говорить. А мое дело – сидеть и не удивляться, с чем я вроде бы справился. И это – лишь малая часть того, что нам еще предстоит узнать. Мой тесть продолжил, не отвлекаясь на поднявшийся в зале легкий шум. «И потому, зная ситуацию, сложившуюся в том другом мире, я призываю нести мир, но не меч». В нашей истории достаточно примеров, когда в погоне за наживой уничтожались целые цивилизации и их великолепные самобытные культуры. Сейчас же мы находимся в уникальнейшей ситуации, когда можем позволить себе не разрушать, но сохранять. Ибо на данном этапе нет нужды сносить древние города и вырубать вековые леса, пытаясь добраться до полезных ископаемых. Успехи в освоении космоса дали нам ключ к его баснословным богатствам. Но нигде более мы не отыщем такой девственной живой природы и культурных ценностей. Поэтому давайте беречь их с самого первого дня в новом мире. Спасибо, Ваше Святейшество Председатель. У меня все. И снова зал огласила волна аплодисментов. Правда, совершенно дежурных, без огонька. Никто не хотел палиться на том, что на чужую культуру ему как-то плевать, пока она не приносит непосредственный доход, а также не хранится в музеях и частных коллекциях. Аплодировал и я. В первую очередь тому, как изящно тесть выкрутил речь, так что оказалось, будто мы хоть и собираемся отвоевывать ту же эльфийскую территорию на континенте, уже веками принадлежавшую ацтекам и поднебесникам, но все равно несем мир, дружбу, жвачку. И все такие за сохранение экологии. Но это касается жадных корпораций, которые хотели бы оседлать удобные места разработки вместо того, чтобы возиться с астероидами. Ну а мы, что нужно, приобретем у тех же гномов. Ведь гномы любят копать? Естественно, любят. Гномы не могут не копать, а их шахты, которым мы вас вряд ли допустим, очень экологичны и вообще. Часть их культурного наследия, которое вы непременно разрушите. Во всяком случае, именно так я понял последний пассаж. А вот с древними городами и тому подобным все сложно. Магия в том мире существует гораздо дольше, чем у нас, а потому многие аспекты жизни, в том числе и культурные и религиозные, были завязаны на нее, что в свою очередь приводило к простым мыслям. Во-первых, кто наложит на нее руку там, тот в значительной степени выиграет в текущий момент развития земной цивилизации здесь. Особенно, когда одаренные высших рангов являются силой сдерживания. А потому бездумно пускать в те же руины тех, кто в поисках силы и древних знаний будет разрушать все, что пусть и связано с магией, но самому ему неинтересно, это все равно, что стрелять самому себе в колено. Типа сбил древнюю фреску, за которой сканером просветился тайник. А вдруг на ней был записан рецепт какого-нибудь зелья, превращающего обычного человека в мага? Или дана подсказка для суперзаклинания? Мог бы править миром, а так сам себе злобный Буратино. Да еще и остальным людям подгадил. Да и про космос Святослав Андреевич упомянул неспроста. Человечество действительно двигалось туда семимильными шагами, и в скором времени даже планировалось строительство первых орбитальных лифтов. Топливо на нуль элементе и новые технологии позволили выстроить огромные пустотные станции, в которых жило огромное количество людей, и приступить к заселению Луны. Вот только просто так, без гидропоник и прочих ухищрений, жрать было нечего, ни там, ни на Марсе, чья колонизация была в самой ближайшей перспективе. И вопрос производства качественных и экологически чистых продуктов питания стоял весьма остро. А тут такой великолепный, теплый и пригодный к обитанию полигон, который можно взять и испоганить добычей полезных ископаемых, как в свое время старушку-землю. И на нас хватит, и пра -пра -пра правнукам будет чем поживиться. А космос? Ну его! Без постоянных пинков не так уж он пока и привлекателен. Именно в опасности регресса, замедления, а то и вообще остановки космической программы, видел Святослав Андреевич основную проблему, связанную с открытием нового мира. Именно по причине того, что многим может показаться куда более привлекательной идея использовать его ресурсы вместо альтернативы в виде тяжелого и затратного освоения космического пространства. Поэтому русский император видел будущее мира Иви не как еще одну новую ресурсную базу. Все то же самое можно приволочь с ближайшего пояса астероидов. не как новые территории с кучей жителей, которые можно загадить бесчисленными заводами, производящими все необходимое для новых мегаполисов. Он усматривал в нем будущую огромную рекреационную зону и житницу, способную обеспечивать высококлассными продуктами питания не только пустотные станции, Луну или Марс, но и будущие колонии на других планетах и спутниках Солнечной системы, а также место для отдыха будущих первопроходцев, если удастся научиться наводить порталы непосредственно в нужную точку пространства. Опять же, как по мне, шаг – и ты не на Земле, а в другом мире. Еще шаг – и ты на Луне или на Марсе. Что может быть перспективнее? Благодарю Святослава Андреевича за напоминание о нашей общей ответственности. Я полностью с ним согласен и также призываю избегать применения излишней силы и действовать максимально осторожно. Папа Пи Бенедикт Третий не упустил возможности для проповеди. «Ты как?» – шепнул я почему-то вдруг насупившейся Иви. «Великолепно!» – ответила она мне так же тихо. «А чего тогда мордочку морщишь?» «Да, так». Она опять нахмурилась. «Я чувствую чье-то присутствие». «Кого-то знакомого. Вот только не могу понять, кого». «Сансарный эгрегор. «Предположил я». «Эм, прости?» но, скажем так, земного бога». «Объяснил я. Одаренный сын священника, немного посвященный в некоторые причины сохранения власти церкви в нынешнюю магическую эру». «Здесь э, все-таки не просто часовенка. Это Ватикан. Можно сказать, точка фокуса коллективной веры миллионов людей». «А, нет». отмахнулась богиня. «С ним у меня все хорошо. Я ему просто неинтересна. Ему на меня плевать с самого первого момента появления в этом мире». <къех> «Я чуть было не закашлялся от такой новости». «Эгрегор?» «Что? Разумный?» «Кузьма...» Она ласково прикоснулась к моей щеке. «Не забивай себе голову. Вы, земляне, очень любите задавать вопросы, ответы на которые вас никак не касаются. Поверь». От того, что ты будешь знать, разумен этот эгрегор или нет, совершенно ничего не изменится. Но ну, разве что тебе, наверное, стоит знать, что мы с ним разные, и ему совершенно все равно, есть я здесь или нет. Я чувствую кого-то другого. Помните, что культура и традиции могут кардинально не совпадать с принятыми у нас. И чтобы избежать недопонимания... и ненужных жертв, стоит для начала изучить их, продолжал тем временем старик, на которого недовольно посматривали заседающие за главным столом президенты и монархи. Тем более, что, насколько мне известно, Российская империя уже разрабатывает программы адаптации для новых подданных, а значит... Вскоре можно будет напрямую пообщаться с представителями цивилизаций того мира. Но продолжим. Слово предоставляется президенту североамериканской либерократии. Добрый день, дамы и господа и прочие гендеры. Папашка, знакомый мне Мэри Джейн, наверняка понимал, что за такое обращение дома на него, возможно, выльет ушат помоев на всех каналах. Но перечислять всех зарегистрированных гендеров, которых насчитывалось 348, включая боевые полиэмрионные вертолеты и бананосексуалов, не стал, за что лично я был ему весьма благодарен. Мы вместе со всем миром аплодируем подвигу первопроходца. Как и его соотечественник Джордж Гагарин – он первым шагнул за пределы известного нам мира, раздвинул горизонты, и открыв человечеству новую эру. В отличие от вступительного слова русского императора, говорил президент не поднимаясь со своего места и при этом скупо жестикулируя руками. Однако, насколько мы восхищаемся деянием конкретного лица, настолько и возмущены поведением правительства Российской империи. По какому праву они присвоили себе портал и решают, «Кому дать доступ, а кто обойдется?» Джеди продолжал заливаться соловьем, а мы с Нинкой переглянулись. «Он явно импровизирует. У него точно была другая повестка», прошептала цесаревна, слегка улыбаясь. «И вообще, обычно Джеди читает гладко вылизанную речь с прозрачного экрана». «Да еще при этом предъявляют права на огромный кусок территории, который даже не контролируют. Политик явно хотел бы сказать что-то другое, но попытался ловко уйти от неудобной для него в данный момент повестки. «Да, нам они рассказывают про геноцид и угнетение, но я задаю вам вопрос. С каких это пор русских волнует судьба других народов? Отступили ли они в свободном казахском ханстве, когда тысячи и тысячи гордых людей храбро подняли головы, потребовав независимости?» Неонили под надуманным предлогом депортировали в Сибирь жителей прибалтийских стран, когда те попытались сказать решительное «нет» дальнейшей оккупации своих стран. Ну да, любимый конек любого политика из либеракратии. Русские обижают бедных повстанцев всех мастей, периодически десантируемых на нашу территорию из-за океана. Ну и, конечно, про кровавую депортацию прибалтов просто обязательно нужно вспомнить. Правда, о том, как поступили сами либерократы с теми же канадцами, особенно квебекскими и гренландскими датчанами, заселяя ими прерии внутренних штатов, вспоминать они обычно не любят. И не случится ли подобное с этими несчастными эльфами, доверившимися по незнанию русской монархической гидре? Не являются ли их слова ширмой, чтобы скрыть истинное положение дел от мировой общественности и конклава наций? Мы... Североамериканская либерократия всегда стояла и будем стоять на пути защиты истинных демократических ценностей, а также свободы и порядка. Мы не можем допустить подобного, поэтому требуем передать представителей эльфийского народа нам, тем, кто сможет о них действительно позаботиться. Также требуем, чтобы портал и территории за ним были незамедлительно переданы в ведение международных сил – под председательством САЛ, вместе с размещением на подконтрольной территории нашего ограниченного контингента для контроля и защиты прохода в иной мир. Спасибо, ваше святейшество, председатель». «Это что сейчас было?» Чуть ли не прошипела Иви. Хорошо еще себе под нос. «Это кого это им передать? Тише!» Шепнула ей Нина. «Ничего такого страшного он не сказал». речь конечно сама по себе ужасная джиди никогда не был мастером импровизации но в остальном просто куча требований и в надежде получить хоть что то если не на храпом то после смягчения своей позиции святослав андреевич прошу предоставил ответное слово нашей стороне Папа римский на каком основании хотелось бы узнать вы вообще выдвигаете какие то требования «Мистер Джеди, мой тесть на столь наглое заявление никак не прореагировал и остался спокойным, как удав. Портал находится на территории, принадлежащей Российской империи, как правоприемнице СССР. Ведет он на остров, ныне являющийся родовыми землями герцога Ефимова. Так что это вопрос доступа к внутренним территориям. При этом мы ни разу не заявляли, что в дальнейшем будем отказывать в проходе группам иностранных наблюдателей, за которые вы сейчас ратуете». Однако на данный момент это закрытые территории, доступ к которым будет оговариваться после составления четкого регламента в двустороннем порядке с каждой заинтересованной стороны. Его еще, к слову, только предстоит выработать. Но свободный доступ, а тем более передача прохода под чей-либо контроль, даже не рассматривается. После ответной речи Его Величества слово взяла Виолетта Семеновна. как представитель земель германских наций. Общий смысл речи стального канцлера можно было охарактеризовать как «Мы во всем сегодня поддерживаем русских, а об остальном будем договариваться в частном порядке». Выступившие позднее французы и бриты были куда менее категоричны, хоть и осудили агрессивную позицию САЛ, взятую на этих переговорах. По словам Нины, их точка зрения вполне укладывается в общую внешнюю политику этих стран, Уже которое десятилетие пытающихся купировать влияние либеракратии постоянно пытающиеся вернуть европейский регион, под крыло так называемого «атлантического содружества». В общем-то, они бы даже могли поддержать американцев, вот только все прекрасно понимают, что последним все равно ничего в данный момент не обломится. Зато после подобного шага успешно договориться с русскими будет проблематично, уже им самим. Вообще, несмотря на все вопли мистера Джиди, военную и экономическую мощь позиция у либеракратии на данных переговорах была, пожалуй, одной из самых слабых. Российская империя – не то государство, которое можно просто так взять и запугать. Да и назвать сотрудничество на приемлемых для них условиях просто так не получится. А ведь следует помнить еще и инцидент с моим участием. И сколько бы ни нахваливал меня сейчас их президент, тогда они явно дали понять, что мы нежелательные гости на их территории. К тому же все прекрасно осознают, что вооруженные иностранные контингенты мы на свою территорию никогда не запустим. Вот и получается, что в то время как одни игроки имеют определенные шансы выгодно договориться, наиболее могущественные государства в вопросах освоения иного мира являются явными аутсайдерами, что заставляет их занимать наиболее агрессивные позиции. Мы поддерживаем позицию США. За исключением того, что председательство международной коалиции следует передать представителям китайского народа, заявил Великий Кормчий, то бишь генеральный секретарь Народной партии Цао Юнь Цзинь. Доступ в новый мир не может принадлежать одной нации и тем более одному человеку. Поэтому предлагаю уважаемому Ефимову незамедлительно и добровольно передать свои так называемые родовые земли под управлением международной группы, которая и будет обеспечивать контроль и охрану этих территорий. Хочу напомнить уважаемым китайским товарищам, что только они не ратифицировали соглашение о родовых землях. Взяв слово с усмешкой, произнес император Франции, традиционно именуемый Наполеоном Бонапартом, за номером 9, хотя это был скорее титул. имелось у этого человека и настоящее имя. В общем-то, в стремлении поддеть китайца не было ничего неожиданного. Французы с представителями этого азиатского гиганта далеко не бескровно бодались сейчас в Африке, куда и те, и другие стремились за ресурсами. А потому взаимоотношения между странами сохранялись на очень низком уровне. «Иначе вы бы знали...» «В нем прописано, что родовые домены неотторгаемы и уж тем более нет возможности выделения их из государства». С кривой хмылкой продолжил коллега моего тестя. «Советую хотя бы ознакомиться с этим документом. Многое для себя узнаете. «Мы не признаем неофеодальную систему». Китаец в долгу не остался. Да, за капиталисты не рисылись на открытое порабощение, но вы согнули гораздо дальше». Но это не значит, что все должны идти по вашим стопам. Господа, я бы попросил соблюдать регламент. Вмешался в перебранку П. Бенедикт Третий, осаживая разошедшихся соперников. Спорить о путях развития общества можно и в свободное время. У нас же оно ограничено. Так что давайте более конструктивно. Народ немного притих. Слово взял представитель испанской короны. Государь который лично не сумел приехать, но его особо никто и не ждал. Потеряв всех аватаров после происков Франции, Испания откатилась на вторую, а то и третью линию политического влияния. Не Африка, конечно, с ее шаманами и банановыми корольками на неделю, но ушла недалеко. Лично мне гораздо интереснее было слушать Нину, объяснявшую нам с Иви хитрости китайской политики. Вот уж где были прожженные жучары – С одной стороны, пропагандирующие социализм и прочие коммунистические идеи, а также коллективную собственность. А с другой, негласно, но вполне явно отдающие своим одаренным седьмых рангов целые провинции накормления. И там те были даже не первыми после бога, а именно что богами. Собственно, про президента либерократии Нина тоже кое-что рассказала. Особенно, когда он, довольно раздраженный, вновь взял слово, опять затронул песню про угнетаемые народы русского юга, севера, востока и запада. Но слушать произвращенцев было не так интересно. Точнее, просто противно. Нет, я прекрасно понимал, что есть часть людей не таких, как все. Однако американцы довели это дело до реального абсурда. Вот и папенька Мэри Джейн, хоть и был счастливым отцом, считался неким аффекту-гендером. То есть в зависимости от настроения причислял себя то к мужскому, то к женскому полу. И совершенно не стеснялся, например, заглянуть по делам в дамскую туалетную комнату, громко возмущаясь реакцией других посетительниц. А затем кто-то и вовсе влез без очереди к возмущению всех присутствующих. Однако вместо связной речи автопереводчик вдруг захрипел и внезапно принялся чеканить рубленными грубыми фразами. «Ничтожные кортесосы, вы, делить шкуру живого ягуара, защищаете ушастых, чья судьба возлечь на мою пирамиду. Как смеете?» Все обратили свои взгляды на представителей резко занервничавшей польской делегации, а затем я узнал говорившего. Хотя видел его всего пару раз, а сегодня и вовсе как-то не замечал, да и вообще не ожидал его здесь встретить. Это точно был Володырь, родственник Валентина. По его словам, вроде как оставшийся у ацтеков и, по собранным ребятами Воронина слухом, предположительно имевший доступ ко второму порталу. И этот человек сейчас расслабленно сидел здесь, в кардинальском зале Ватикана, одетый в очень дорогой современный костюм, и глаза его горели алым потусторонним огнем. «Кицалькоатль». Аж задохнулась Иве, поддавшись всем телом вперед и вцепившись мне в руку. Пернатый змей? удивленно спросила у нее Нина. Я прошу прощения за нарушение регламента. Но как король речи посполитый, я хотел бы сделать заявление. Польский монарха-президент не поддался поднявшейся в его делегации панике. а остался на своем месте. «Речь Посполитая ныне выступает представителем империи Науа и заявляет о необоснованности претензий России на ее территории. Государство Эллуриан добровольно оставило их, после чего уже пустые земли и были заняты подданными Науа. Посему... «Это ложь!» Иви вскочила с места, опустив мою ладонь. «Вы пришли даже не как захватчики. Вы убили всех, кого могли поймать». «Даже женщины и дети лишились сердец на твоих кровавых пирамидах!» «Молчи, пища!» Владырь, или уже, видимо, Кецалькуатль в его теле, тоже потерял весь свой лоск и моментально оказался на ногах. «Все, до чего дотягиваются мои крыла, мое!» «И ты, и Велада разделишь участь Ярхе и Атоса, став моей пищей!» «Вы все умрете!» «Ах ты, тварь!» Иви явно слетела с катушек после упоминания других богов, погибших в бою со змеем. «Я уничтожу тебя! Где бы ты ни находился!» От излучаемой божествами силы у всех находящихся в зале волосы на головах зашевелились. Я встал рядом с моей супругой, закрывая собой Нину и отстраняя рукой императора к себе за спину. «Надо отдать должное нашим воеводам. Их с зайкой почти мигом убрали из ставшего опасным зала». И только тогда я опустил свою силу, открыв седьмую чакру. Воздух мгновенно загустел еще сильнее, древние плиты пола пошли трещинами. Стол хрустнул, расколовшись, и в воздухе появились медленно поднимающиеся черные искры. Володырь ощерился и зашипел, словно самая настоящая змея, глядя уже не на Иви, которую я пусть с трудом, но отодвинул за свое плечо, а прямо на меня. И сколько ненависти было в этом взгляде. ненависти и, как ни странно, страха. Ну или, скорее, неуверенности. Ведь я был совсем не один. Явно уже провалившийся саммит готовился в спешке, так что каждый президент, король или император в качестве весомого аргумента для безопасности привез с собой одного-двух аватаров, если, конечно, таковые имелись в наличии. У нас, кроме меня, был еще Никита Михайлович Волконский, дальний потомок того самого Дмитрия Михайловича Пожарского, что выбил Ляхов из Москвы. И полностью соответствуя фамилии предков, он был аватаром аспекта огонь. Османский ифрит этому человеку и в подметке не годился. В годы войны он опустошал целые фронты, просто выжигая все живое. Да и характер имел, взрывной словно порох. Вот и сейчас стоило ему услышать угрозы в адрес соотечественников, как он мгновенно призвал стихию, став похожим на живой факел. Как, впрочем, и вставший рядом со мной Александр Викторович Серпухов, ныне напоминавший кусок клубящегося изнутри голубого льда. Мгновение и разъяренная, но такая же удивленная Иви оказалась отрезана от своего врага нашими спинами. Другие аватары, присутствующие в зале, также начали призывать свой аспект, оборачиваясь фигурами, состоящими то из воды, то из света, то из дыма или камня. И взоры большинства из них были обращены на начавшего медленно отступать от нас все еще шипящего крылатого змея. Тем временем воеводы буквально за шкирку вытаскивали из зала правителей из числа тех, кто седьмого ранга еще не достиг, а также простых представителей делегаций, порой даже не разбирая, свои это или чужие. Другие, напротив, разминали кулаки, облачаясь в свои телесные доспехи, явно готовясь к грандиозной драке, которая точно останется в истории как последний день Рима, если, конечно, не самой Италии, как полуострова. И все в напряжении, ожидая того, что неминуемо должно было случиться, слишком поздно обратили внимание на то, как в зале вдруг повеяло холодом. Признаться, я вообще подумал, что это все отстоявшего рядом со мной Серпухова так потянуло. И тут, на парте, стоявшей посреди зала, буквально из ничего вырос сугроб, на которой, кружась из пустоты, опустилась маленькая девочка, лет десяти-двенадцати. И я чуть не взвыл. Казалось, что ребенок делает там, где через секунду в смертельной схватке могут сойтись два десятка сильнейших магов на планете, каждый из которых способен в одиночку уничтожить армию. Но Аська даже не заметила сгустившейся атмосферы. Она быстро огляделась своими сияющими глазенками, заметила меня, потом володыря с его горящим взглядом нахмурилась и топнула ножкой. И тут же температура в зале упала градусов на 10. Подул холодный ветер, в воздухе закружились снежинки – А мне показалось, что вместо моей вредной дочери посреди зала собраний стоит высокая голубовато-белая фигура, излучающая одновременно ужас и величие. И судя по тому, как опасливо начали поглядывать на нее могущественные аватары, подобное ощущение сложилось не только у всех. Даже Кецалькуатля проняло, он слегка притушил фонари в глазах володыря, впрочем, хватило его ненадолго. Взревев, пернатый змей в образе метнулся вперед, явно собираясь напасть на мою Аську. Вот этого я уже терпеть не собирался. Пусть даже дочь влезла во взрослые разборки без разрешения права, но наказывать ее могу только я. А уж бить, так и вообще никому в жизни не позволю. Любого, кто хотя бы попытается пальцем тронуть, разорву, как тузик грелку. А потому уже через тысячную долю секунды я оказался прямо перед дочерью, приняв на предплечье предназначенный ей удар странной кроваво-красной энергии, клубящейся туманом руки с растопыренными пальцами. Окружающий меня цветной огонь зашипел, разбрызгивая белые искры, и хоть удар был очень силен, он не нанес мне каких-либо особых повреждений. А вот я был готов ответить так, чтобы от Володыря, или кто он там теперь, и воспоминаний в этом мире не осталось. Антиматерия появилась в моей отведенной ладони, «И... только что-либо еще сделать мне просто не дали». В дело вступила никем не учтенная сила, а точнее тот, о ком просто забыли, так и оставив старика в белых одеждах сидеть на своем крутом мега-кресле. Я вдруг снова ощутил себя коллегой, что не может даже шагу сделать сам, а сверху на плечи еще и бетонную плиту положили. Не выдержав, я рухнул на одно колено, не в силах пошевелить даже пальцем. Антиматерия развеялась, будто ее и не было. Впрочем, пернатого змея, да и остальных аватаров и воевод приложила также неслабо. Тех, кого я мог видеть, вышибло из состояния слияния со стихией, а многие из них сейчас просто лежали на полу. А вот воеводы держались получше, но и они не могли двигаться, разве что головой покрутить. Только Аська и Иви неподвижно стояли на своих местах, и над всем этим сиял яркий белый свет, заливая зал собраний. «Успокоились?» Безмятежный голос Папы Пея Бенедикта Третьего звучал ровно, будто секунду назад здесь не собиралась вспыхнуть вторая магическая война. «Прошу всех взять себя в руки. Я, может быть, и сентиментальный старик, но слишком люблю Рим и это место, чтобы дать его кому-то разрушить. Мы собрались здесь, чтобы решать проблемы, а не создавать их». Но случилось то, что случилось. Представителям Речи Посполитой, как председатель встреч в римском формате, хочу вынести замечание за создание провокационной ситуации. Такие вопросы, как появление агрессивной и мировой сущности, должны указываться заранее при подготовке. Или вы будете отстранены от заседаний. Объявляю саммит закрытым. Свет вспыхнул, заливая все помещение, и погас. Ощущение давления сразу пропало. Я поднялся наконец на ноги, поймав ожившую и списком чуть ли не свалившуюся с заснеженной скользкой парты Аську в легком домашнем платьице, после чего осмотрелся, прижимая к себе всхлипывающее, чуть подергивающее тело испуганной героической девочки. Кругом в повалку валялись люди, как аватары, так и дипломаты, вывести которых из зала попросту-напросто не хватило времени. А вот Володыря, ну или Кецалькуатля, нигде поблизости не наблюдалось. И я был совершенно не уверен в том, что же, собственно, с ним случилось. Однако, повернувшись и прижимая к себе девочку, благодарно поклонился папе Пию Бенедикту Третьему как сильнейшему существу на планете в это время и в этом конкретном месте.